Впрочем, особого впечатления эта коллекция насарокина не произвела. За долгие годы своей работы в милиции полковник насмотрелся на ножи до отвращения. К тому же ничего экстраординарного в этой куче остроотточенного железа не было. Просто очень много хороших, острых, очень опасных ножей. Таких же примерно, как и те, что в тихоря вручную вытачивают из напильников зэки в местах не столь отдаленных. Сталь, конечно, не та, но по уровню исполнения примерно то же самое. В общем, ничего уникального. Гораздо интереснее показалось полковнику зияющая плешь на том месте, где совсем недавно, похоже, находился один из ножей. Судя по размерам пустого места, очень даже не маленький. А где вот этот нож? Спросил он у хозяйки, указывая на плеж. «Да кто его знает?» Пожала плечами та. «Вчера еще был. Я как раз пыль вытирала на полках. Заметила бы. Может, продал кому или подарил. Я в эти его дела не лезу». «Ну так вот, уважаемая гражданка Зверева», Веско сказал Сорокин. «У меня есть все основания предполагать, что этим самым ножом сегодня ночью был убит человек и убил его, судя по всему, ваш супруг. Так что, если вам что-нибудь известно о его местонахождении, лучше скажите мне прямо сейчас. Если мы узнаем, что вы укрываете его, вы будете обвинены в соучастии, а это лет пять тюрьмы с конфискацией имущества. Но так как? Скажете?» В густо подведенных водянистых глазах его собеседницы теперь легко читался обыкновенный страх. «А чего это?» – переспросила она, медленно опускаясь в плюшевое кресло. «Как это с конфискацией? Да что вы в самом деле-то? Откуда ж мне знать, что он гад утворил и куда подался? Да он же неделями дома не живет, говорит, в командировке ездит. «А какие у слесаря командировки?» «Ах, сволота! Жизнь мою загубил, кровь выпил! Да чтоб ему сдохнуть! Провались он сквозь землю со своими железяками!» Она еще что-то говорила, выкрикивая, яростно жестикулируя и громко сморкаясь в носовой платок. Что-то о загубленной молодости, так и не купленной норковой шубе, о зверевских бабах о водке, коньяке, квартальных премиях, заначках. Но Сорокин слушал ее в полуха, отчетливо понимая, что Зверева врет. Ей было известно о муже что-то такое, что она пока не решалась сказать. Что-то, с помощью чего она держала супруга на крючке и тянула из него деньги. Эту информацию она решила пока придержать рассчитывая, видимо, напоследок выжить из засыпавшегося благоверного хоть что-нибудь еще. Сорокин хорошо изучил эту породу людей. Решив молчать, она будет отпираться даже перед лицом неопровержимых улик, надеясь, что кривая как-нибудь вывезет, вопреки очевидности и здравому смыслу. «А вот это все художественная литература», — сказал он, когда Зверева примолкла, чтобы перевести дух. «А мне, уважаемая, нужен сухой факт. А именно, где в данный момент может быть ваш супруг? Все-таки вы с ним не один год под одной крышей прожили. Должны хотя бы в общих чертах представлять, куда он мог податься. Не по улицам же он бродит в такую-то погоду». Зверева устремила на своего мучителя вопросительный взгляд – полной тайной мольбы. Отстань, мол, ментяра, но ну чё ты ко мне привязался? Но полковник сделал деревянное лицо и, словно участковый с 30-летним стажем, с хозяйским видом закурил сигарету, весьма откровенно озираясь по сторонам. А квартирку чё, купили? Зажав сигарету в углу рта, невнятно спросил он, на глаз прикидывая высоту потолков. «Метра три с половиной, небось, потолочки-то! Так купили квартирку? Или как?» «Купили!» — кивнула сбитая с толку Зверева. Голос ее из пронзительного сделался плаксивом. Полковник видел, что она ничего не понимает, кроме того, что ей обещан срок с конфискацией. «Купчу показать!»